Глава вторая. Мама, а когда папа придёт? Лёлька крутится у зеркала в коридоре, она то волосы поправляет, то одежду, то нетерпеливо поглядывает на часы. Я тоже смотрю на время. Островский должен был приехать за ней ещё полчаса назад, но что-то задерживается. Его водитель себе такого не позволял. А меня, между прочим, Лёша ждёт. Сегодня мы идём в кино. Времени до начала сеанса ещё хватает. Ну я всё равно немного нервничаю. Не хотелось бы опоздать из-за Паши. С того вечера, как Лёша сделал мне предложение в ресторане, прошло 4 дня. И всё это время я думала, а стоит ли мне его принимать? С одной стороны, очень странно звать девушку замуж, даже не пожив с ней. Обычно современные мужчины так не делают. А с другой, разве это не доказательство, что Лёша очень порядочный человек? Он ни разу не намекнул на постель, не торопил меня, не давил, просто сразу замуж позвал. От мысли, что такой достойный мужчина любит меня, даже на работе всё из рук валится. Жаль, что я к нему не испытываю ничего, кроме дружеской симпатии. Но, может, этого вполне достаточно для спокойного семейного счастья, чтобы двое понимали и уважали друг друга. А любовь и страсть, ну, у этого в 18 было достаточно. Теперь от мужчины я жду стабильности. В конце концов, у меня одна жизнь, второй не будет. Так почему я должна потратить ее на тоску по Островскому? На человека, которому я не нужна? Хватит с меня. Я приму предложение Леши, а там будь что будет. Вот даже сейчас Островский в своем репертуаре. Время поджимает, а его все нет. В спальне звонит мой телефон. Неужели Паша? Сердце замирает, по телу проносится дрожь, а щеки обдает жаром. Когда я перестану так реагировать на него. На входящем звонке Лёша. И сразу внутри разверзается пустота. Мне на миг показалось, что это был Островский. Больше того, я хотела, чтобы это был он. Да, беру трубку. Что там, Танечка? Слышу голос Лёши. Ждём Островского, вздыхаю. Так и не пришёл? Нет ещё, извини, похоже, кино придётся отменить. Я не могу бросить Лёльку дома одну. А с няней надо было заранее договариваться. Лёша молчит. Я уже думаю, что он сейчас попрощается и сбросит звонок, но он вдруг говорит. «Раз такое дело, может, сходим втроём в кино?» Неожиданное предложение. Я потираю лоб и смотрю на Лёльку. Та безумно хочет увидеться сегодня с отцом. Вон как крутится перед зеркалом. «Сейчас спрошу у дочери», — говорю жениху. Привлекаю этими словами внимание дочери. Леоль, хочешь в кино сходить? С папой? Она с надеждой оборачивается ко мне. Со мной и с Лёшей. Дочь хмурится и задумчиво ковыряет ботинком пол. Нет. Вот мы идём, и придёт папа. Он обидится, если мы его бросим. Слова как ножом по сердцу. Бросим Пашу. Так, хватит страдать из-за прошлого. Пусть всё идёт, как идёт. А там будет попкорн и интересный фильм. Можем даже на мультфильм 3D пойти. «Нет, я буду ждать папу», — пыхтит она. «Лёш», — возвращаясь к телефонному разговору. «Да, я услышал», — вздыхает жених. «Ну, можем тогда попозже сходить, на вечерний сеанс». «Хорошо, если вообще получится сегодня». Совсем бормочу и кашусь на лёльку. Омысленно кляну Островского, на чём свет стоит. «Как можно быть таким, безответственным?» Мы прощаемся с Лёшей. Меня уже начинает нервировать задержка Островского. В конце концов, можно ведь позвонить и предупредить, что опаздываешь. Так делают все нормальные люди. Но Паша, видимо, в список нормальных людей не входит. Папа придёт, упрямо говорит Лёлька и берёт свой телефон. Я с ним разговаривала сегодня. Я выдыхаю. Дочь в этом плане самостоятельная, но меня больше пугает, что она может расстроиться из-за отца. Вдруг он не придёт? Вот зачем ребёнку морочить голову обещаниями, которые не можешь сдержать. За дверью слышатся шаги. Лёлька вздрагивает и подбегает к двери. Ой, мам, это папа, подпрыгивает она от нетерпения. У меня начинает учащённо биться сердце. Ничего не могу с этим сделать, как не убеждаю себя, что должна перестать думать о Паше. Шаги за дверью затихают. Я почти не дышу. Но звонок раздаётся в соседнюю квартиру. И у меня внутри всё словно падает от разочарования. Эх, не то, не получилось, не тот, кто мне нужен. Ладно, хватит стоять здесь как на перроне, говорю Лёльке. Идём на кухню, попьём чайку. Нет, я ещё подожду. Я сажусь на банкетку. Паша задерживается уже на полчаса, и моя злость переходит в тревогу. Вдруг с ним что-то случилось? Что-то настолько ужасное, что он даже не в состоянии позвонить? Гоню от себя эти мысли, но они настырно лезут в голову. Авария. Красно-синие мигалки скоры, больничная койка. Ой, все, так недолго и параноиком стать. Может, все же в кино? Предлагаю Лельке лишь бы избавиться от пугающих мыслей. Нет, она мотает головой. И в батутный парк сходим. Соблазняю ее, но дочь упрямо машет головой. Так хочет, чтобы отец пришел, что я начинаю чувствовать ревность. Время идёт. Я набираю Островского, хотя обещала себе, что не буду ему звонить. Но в душе всё бурлит от возмущения и обиды за дочь. Плевать, какие там у него проблемы. Но сейчас я ему всё выскажу. Я взрослый человек, переживу, но обижать мою дочь не позволю. Паша сбрасывает звонок. Меня захлёстывает ярость. Всё, поигрался в отца и хватит? Лёль, идём на кухню. Я сейчас чай заварю и закажем пиццу твою любимую. Хочешь? предлагаю дочери. «Вот как мне ее успокаивать, если отец не придет? Что говорить?» Но тут звонок звенит в нашу дверь. Я открываю, уже не ожидая увидеть Островского, но на пороге стоит именно он. «Па-па!» — радостно кричит Лелька и несется к нему. У того тоже появляется улыбка на лице. «Ты бы хоть предупредил, что опоздаешь», — говорю ему резким тоном. «У меня вообще-то тоже дела». А что, он мне больше не начальник? Да и не в офисе мы. Его глаза моментально темнеют. Паша пристально смотрит мне в лицо, но я умудряюсь выдержать его взгляд. Он переводит взгляд ниже, будто изучая меня. Замечает кольцо на безымянном пальце. Хмыкает. Тебе предложение сделали, спрашивает небрежно. Да, демонстративно складываю руки на груди. Почему-то неловко от того, что он это увидел. Не хотела ему показывать, но раз уж так вышло, то стыдиться мне нечего. Поздравляю. Ну что, котёнок, идём смотреть на Лёльку. Я немного задержался из-за Светы, ей плохо стало. Последняя фраза явно предназначена для меня. Мне всё равно, равнодушно пожимаю плечами, хотя внутри всё пылает от обиды и злости, но я не хочу показывать виду, что меня задели его слова. Паша берёт Лёльку за руку. И вдруг окидывает меня долгим, нечитаемым взглядом. А знаешь, что предлагает он внезапно? Поехали с нами, побудем втроём. На миг меня охватывает страстное, почти непреодолимое желание согласиться. Но я сжимаю зубы и отступаю на шаг. Нет, у меня другие планы, говорю прохладным тоном, лишь бы Паша не заметил мою слабость. Оказывается, я не такая сильная, как хотелось бы. Нужно держаться подальше от него. Какие планы могут быть важнее дочери?» Паша смотрит на кольцо. «Мне кажется, или он злится?» «Да, мам, поехали с нами!» Подключается Лёлька. Явно она в сговоре с Островским. Ещё и поглядывает из-под шапки так жалобно, что я уже готова согласиться. А Пашин тяжёлый и тёмный взгляд вообще невозможно выдержать. Но я уже приняла решение и не хочу отступать. «Прости, зайчик, ты же знаешь, меня ждёт другой человек». Ласково улыбаюсь дочке. «Ты сегодня погуляешь с папой, а я с Лешей, хорошо?» «С Терентьевым?» — садит сквозь зубы Паша. «Да, мы собрались пойти в кино». Островский кивает. Вижу, как на его лице начинают играть желваки. «Не нравится ему, что ли, что я встречаюсь с Лешей? Хотя это мое дело, и его оно не касается. Я же не лезу в его отношения со Светой». Паша продолжает сверлить взглядом мое кольцо. «От этого пристального внимания мне становится не по себе». возникает желание спрятать руку за спину или снять украшение но я сдерживаюсь даже улыбаюсь пусть смотрят у меня тоже есть личная жизнь ну ладно хорошего тебе вечера произносит паша без всякого удовольствия он берёт Лёльку за руку а я опять ловлю себя на мысли что всё могло быть иначе что если бы не его выходка тогда 8 лет назад сейчас они пошли бы гулять как отец и дочь которые всю жизнь были вместе ну вы Прошлое не вернуть. Как бы я не хотела его изменить, оно всегда будет стоять между нами. Закрываю за ними дверь, прижимаясь к ней спиной, не хочу никуда идти с Лешей. Но ну и предлагать ему провести вечер у меня тоже не вариант. Не хочу его провоцировать. Вдруг он решит, что это приглашение — намек на близость. А я пока не готова. Даже сейчас, когда фактически приняла его предложение. «Так, ладно». После встречи со Островским всегда сердце в клочья. И пусть я стараюсь его избегать, насколько это возможно, но даже мысль, что мы работаем в одном здании, будоражит меня. Я как-то не выдержала, рассказала всё маме. Она посоветовала вообще оттуда уйти. Найти работу в другом районе, на другом конце города. Если рвать отношения, то так, чтоб наверняка. Но как же квартира? Снова переезжать не хочу. Да и нравится мне у Белецкого. Спокойный, уравновешенный, по пустякам не придирается. И зарплата хорошая, не меньше, чем Паша платил. Зато нагрузка намного легче. Сиди себе на рецепции, улыбайся посетителям, фиксируй визиты в специальной программе да помогай новичкам ориентироваться на этаже. Никаких тебе потерянных ящиков, неправильных актов и разозлённых клиентов. Из мысли меня выдёргивает звонок телефона. Смотрю на экран. «Это Лёша». Нужно ответить, но я просто не в силах нажать на зеленую кнопку. Внутренний голос шепчет. Сделай вид, что не слышишь. Но я отметаю его. Леша ждет, а я обещала. Не хочу поступать с ним так бессердечно. Да, Леш, только хотела тебя набрать. Вру, уверяя себя, что это ложь во спасение. Ну что там? Спрашивает он. Приехал Островский и забрал дочь. Говорю ему. Отлично. Его голос сразу веселеет. тогда я еду за тобой ловлю себя на мысли, что Паша не стал бы спрашивать, молча приехал бы и забрал, и у меня не было бы ни шанса ответить нет, потому что Островский никогда не спрашивал моё мнение и никогда не слышал то, чего не хотел слышать. Всегда вёл себя как захватчик, впрочем, как и сейчас. Но в те времена мне это нравилось. Я считала, что такое собственническое поведение это так по-мужски. Дура. Вот опять думаю не о том, пора забыть о нём и жить своей жизнью. Да, конечно. Не хотя выдыхаю. Ну или можем посидеть у тебя, если не хочешь в кино. Только не это. Не хочу с ним дома сидеть. Эта квартира как какой-то священный храм для меня. Не могу сюда пустить Лёшу. Нет, нет, я очень хочу в кино. Вру и мне краснею. Приезжай. Тогда хорошо, буду у тебя через 20 минут. Он первый отключается. Я же бездумно сижу на банкетке и листаю ленту новостей, пока жду его. Вдвоём мы направляемся в местный кинотеатр, закупаемся попкорном, сидим в зале и смотрим какую-то семейную комедию. Я пытаюсь следить за тем, что происходит на экране, даже смеюсь в нужных местах, лишь бы не думать, что Паша и Лёлька сейчас вместе. Но эти мысли настырно лезут мне в голову. Лёша-то и дело пытается взять меня за руку, улыбается, заметив, что я не сняла кольцо. И я всё же сдаюсь. Его прикосновение самое обычное, тёплое и неотталкивающее. До конца сеанса он держит меня за руку и иногда, будто забывшись, поглаживает ладонь. Я делаю вид, будто ничего не происходит. Наконец, фильм заканчивается бурной свадьбой главных героев. Мы выходим из зала, и я тут же хватаюсь за телефон, звоню дочери. Привет, моя хорошая. Как ты там? Спрашиваю её. Всё хорошо, мам. Мы ёлка наряжали. У папы дома такая огромная, прямо до потолка и вся светится, хвастается Лёлька. Мне становится стыдно. Я совсем забыла про ёлку. Надо хоть маленькую поставить. Всё-таки на нас у новогодние праздники и Рождество. А сейчас мы в дельфинарииуме, продолжает дочь восторженным тоном. Папа мне мороженое купил, хвастается Лёлька. Очень вкусное, с орешками и шоколадом. Судя по голосу, рот у нее уже набит под завязку этим мороженым. «Ага, но ты смотри, там не ешь много и залпом, а то горло будет болеть. Все же не лето на улице». «Ну, мам!» — тянет дочь. «Мы завтра на картинг поедем. Папа очень круто водит машину и меня обещал научить». «А это не опасно?» — хмурюсь я. «Нет, мам, там для детей. Там даже совсем маленькие катаются, как Темка, тетя Надя». Ну ладно, главное, чтобы тебе было весело. Не могу сдержать улыбку. Тёмка для моей дочери маленький. Забыла, что она сама-то не сильно большая. Лёша замечает мою улыбку и улыбается в ответ. О, а ещё папа сказал, что мне нужно ходить на танцы, внезапно заявляет дочь. Я снова хмурюсь. На танцы? У меня были мысли, что Лёльке нужно как-то развиваться помимо школы. Но все кружки и секции требуют денег. А ещё кто её будет туда водить и забирать, когда я на работе? А ты сама хочешь на танцы? Не знаю, мне футбол нравится. Ну туда девочек не берут, вздыхает она с грустинкой. Я невольно замираю. Чувствую, как по телу проносится дрожь, а в памяти ретроспективно мелькает картинки с маяча острова Сстровского, на которое я ходила когда-то как его девушка. Знаешь, я думаю, что танцы это неплохая идея, быстро перевожу разговор. Только если ты сама хочешь, а рисование я его не брошу, упрямо говорит дочь. Ну, решай сама. Я всегда тебя поддержу. Хорошо, мам, я побежала. Она отключается. Всё в порядке? учаливо спрашивает Лёша. Я убираю телефон в сумочку. Да, всё хорошо. Уже темнеет. Смотрю, как вдоль улицы и на здании кинотеатра зажигаются разноцветные огни. Город потихоньку прихорашивается, готовится к Новому году. Куя где возле торговых центров даже ёлки уже появились, хотя только декабрь начался. Отвести тебя домой, Лёша тепло улыбается. Какой же он понимающий, ну просто идеальный мужчина. Я прощаюсь с ним возле подъезда. Это граница, которую он ни разу не переступил за 2 месяца наших встреч. Спасибо за вечер, говорю ему. Мы смотрим друг другу в глаза. Я первая тянусь к нему и целую в щеку. Леша перехватывает меня за талию. Делает это не сразу, словно нехотя, но целует в губы. Без нахрапа, легко и невесомо. Даже язык не пытается использовать. Поцелуй получается мимолетный, почти детский. Леша быстро отпускает меня и отстраняется. «Спокойной ночи», — говорит мне чуть хрипло. «И тебе», — отвечаю ему. Вот и все, пятница закончилась. Осталось 2 дня, и я снова увижу дочь. Точнее, почти 3. Ведь вижу я её в понедельник после уроков, когда приду с работы домой. За это время надо успеть пробежаться по магазинам, поставить ёлочку, купить украшения. В прошлый Новый год мы отмечали с родителями, я ничего не покупала. Но в этот раз сделаю праздник дома и маме с папой обязательно позвоню. Пусть теперь они к нам приезжают. В воскресенье вечером беру телефон. Ёлка уже стоит, хоть и не до потолка. Пахнет морозной хвоей. Игрушки и новенькие гирлянды лежат в коробке, ждут Лёльку. На столе — мандарины. Хочу позвонить родителям, но не успеваю. Раздаётся звонок. «Паша. Почему-то у меня начинают руки дрожать. Всё тело охватывает неприятное свинцовое состояние. Будто случилось что-то плохое». «Танюш, ты не волнуйся. Оля завтра не пойдёт в школу». «Почему?» Сердце замирает от дурного предчувствия. Что случилось? Ничего страшного, просто ангина. Но будет лучше, если дочка останется у меня.